Глава 14. Март решил заговорить со служанкой лишь тогда, когда они поднялись по лестнице и свернули в тот же коридор, по которому пришли. Однако на все его расспросы Сальма лишь покачивала головой, утверждая, что ничего не знает о судьбе его спутников и всего лишь выполняет то, что ей велено. Это начинало изрядно раздражать юношу. Он ощущал гнетущую неопределенность, и его пребывание здесь все больше походило на заточение. Пусть двери в его покое и оставались незапертыми, но ему ясно давали понять – его передвижения по дому нежелательны. Даже редкие взгляды, которые он улавливал на себе со стороны Сальмы, недвусмысленно говорили о том, что она его либо опасается, либо вовсе презирает. Но чем вызвано это чувство, Март не знал, а спросить прямо не решался. – Да пусть думают обо мне все, что заблагорассудится! – озлобленно подумал он. – Лишь бы поскорее убраться отсюда. С этими мыслями он вошел в комнату. Служанка поспешно удалилась, оставив его одного. Март тяжело опустился на кровать и оглядел покои. Здесь все оставалось по-прежнему. Ничто не изменилось с тех пор, как за ним пришла Сальма. Сквозь тишину он различал удаляющиеся шаги за дверью, пока тени стихли совсем. Юноша откинулся на спинку, раскинув руки. Некоторое время он лежал, уставившись в потолок. Но лепнина со всем своим изяществом уже вызывала у него раздражение. Вскоре он приподнялся, сел на край кровати и уронил голову в ладони. Взгляд скользнул по собственному изможденному телу. «Интересно, сколько я пролежал здесь?» – подумал он. «Боюсь, ответ мне не понравится». Под неприятным впечатлением от этих раздумий Март поднялся и направился к небольшому оконцу у дальней стены, которая прежде оставалась без внимания. Когда он бродил по комнате, близко к нему не подходил. Да и в том состоянии, в каком пребывал после пробуждения, это было неудивительно. Окно оказалось крошечным, но вид за мутным стеклом приковал взгляд так, что оторваться было невозможно. Перед мартом раскинулся ночной город, от величия которого замирало сердце. Это был не Лакарас, он понял сразу. Здесь дома были выше, массивнее. Темные громады строений теснились друг к другу, а в их недрах то и дело вспыхивали огни. Одни мерцали желтым теплым светом. Другие – холодным голубым сиянием. Сколько было времени, Март не знал. По его догадке, недавняя трапеза была ужином. А значит, наступил поздний вечер, плавно переходящий в ночь. Все, что он видел, казалось чудом. Никогда прежде юноша не встречал столь поразительного города, да еще и с такой высоты. И это означало одно. Он находился не в простом доме, а в замке. В настоящем замке. Март невольно присвистнул, не в силах сдержать переполнявших его чувств. Еще вчера он, перемазанный в крови и грязи, бился с людьми волчьей стаи, а сегодня взирал на эту доселе ему неведанную красоту. «Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра», — хмыкнул он, не отрываясь, всматриваясь в незнакомый город. Даже Лакарас его величием теперь не казался столь впечатляющим. Вдоволь налюбовавшись видом, он, наконец, отошел от окна и повалился на постель. Сон не шел. Хоть Март и понимал, что отдых необходим для восстановления силы, что лучше сна ничего не придумаешь, заставить себя уснуть он не мог. Мысли его упорно возвращались к одному самому неприятному вопросу – где его вещи? Особенно юношу интересовало местонахождение его наплечной сумки. Когда он очнулся, было не до того, но теперь все сильнее ощущалась тревога на душе. Он уже не раз обыскал свои покои. Ни сумки, ни меча не было. А ведь это было самое дорогое, что у него имелось. И дело было не в самой сумке, а в том, что хранилось внутри. Книги, доверенные ему Вильгельмам. Март пытался успокоить себя мыслью, что его вещи не могли исчезнуть бесследно. Раз он прибыл сюда вместе с ними, значит, они наверняка находятся где-то поблизости, в подходящем месте. Но другая, куда более мрачная догадка, не давала покоя. А что, если все осталось там, у дороги? Подойдя к постели, юноша без сил рухнул лицом вниз. «И что это за гостеприимство?» — с горечью подумал он. Никто даже не удосужился объяснить, что происходит, где я нахожусь и что стало с моими вещами. Мысли беспорядочно метались в голове, одна сменяла другую, и вскоре в нем окрепло решение. Сидеть сложа руки он не станет. Если его и вправду держат здесь словно пленника, придется самому искать способ вырваться. Прежде всего, следовало выяснить, где находится шухрак. Март почти не сомневался, что тролль тоже оказался в отведенных покоях. Но где именно, оставалась загадкой, которую он собирался разгадать в ближайшее время. Он приподнялся, облокотившись на локоть, и глянул на дверь. Когда уходила сальма, он так и не услышал щелчка замка. Значит, дверь осталась незапертой. Сердце его забилось быстрее, стоило только представить, как он выходит в коридор и пробирается по этому чужому дому в поисках своего друга. Март поднялся с кровати и осторожно подошел к двери. Рука замерла на бронзовой ручке. Он прислушался. Ни шагов, ни голосов. Казалось, тишина за порогом звенела громче всякого шума: лишь легкий сквозняк, колыхающих огоньки свечей до да треск влажных бревен в камине. Но это все было по эту сторону двери. «Сейчас или никогда?» – подумал он и решительно надавил на ручку. Дверь поддалась бесшумно, будь то нарочно, словно сама приглашала его выйти. Юноша скользнул в коридор и сразу прикрыл за собой створку, задержав дыхание. Осмотревшись, Март двинулся вперед, стараясь ступать мягко и бесшумно, как на охоте в лесу. С каждым шагом сердце колотилось сильнее. Не от страха разоблачения, а от странного возбуждения. Словно сам факт, что он осмелился нарушить негласный запрет, и это придавало ему дерзости. На развилке коридора он замер, не зная, куда свернуть. В памяти всплыла картина. Когда его вела на трапезу Сальма, он, видимо, не заметил этот поворот. Скорее всего, виной было его самочувствие. Не раздумывая больше ни секунды, он свернул в ту сторону, где еще не был. Не успел он сделать шаг, как где-то впереди раздался глухой звук, будь то хлопнула дверь. Март пригнулся, прячась во мраке, и затаил дыхание. Шум больше не повторился, но теперь он был уверен, что ни один бродит по этому дому в столь поздний час. Март осторожно выпрямился, прислушиваясь. Он вдруг понял, что ощущает себя куда лучше, нежели когда впервые открыл глаза в странное почивальне. Тело уже не казалось чужим и обессиленным. Движения стали гораздо увереннее и легче, как будто его мышцы вспомнили давнюю охотничью сноровку. Даже дыхание стало ровнее, спокойнее. А сердце хоть и билось учащенно, но больше от нетерпеливого волнения, чем от перенапряжения. Больше всего юношу поражало иное. Его восприятие будто обострилось до предела. Он различал малейшие звуки, потрескивание факела на стене, едва слышный скрип половицы где-то вдалеке, легкое колебание воздуха, скользившего по каменному коридору. Даже запахи обрушивались на него с непривычной силой. Пряный аромат смолы, холодная сырость камня — и тонкий след чужого присутствия, словно кто-то совсем недавно прошел этим путем. Раньше Март уже замечал странные перемены, происходившие в нем после появления Мефиса, но теперь они стали очевидны как никогда. Его тело, хоть и ослабленное, было способно на большее. Он твердо верил, что прежнюю форму можно вернуть упорными тренировками, настойчивостью и даже превзойти ее. Но вот с обостренной чувствительностью дело обстояло иначе. Даже в нынешнем состоянии он ясно ощущал. Зрение, слух, осязание усилились в несколько раз, а вдобавок появилось какое-то новое чутье, инстинкт, предчувствие, как это ни назови. Очевидно, кровь, усиленная Мефисом, изменила его самого куда глубже, чем он предполагал. И к чему это приведет дальше, оставалось только гадать. Март некоторое время стоял неподвижно, наслаждаясь и пугаясь сразу своих новых ощущений. В нем бурлило нетерпение испытать все это в деле, но здравый рассудок подсказывал – сперва нужно определиться с направлением. Что скрывается впереди за поворотом коридора, он не знал, и никакая острота чувств не могла дать готового ответа на этот вопрос. Поразмыслив, юноша решил вернуться и пройти дальше тем же путем, каким его вела Сальма – к трапезной. Возможно, именно там ему удастся найти след Шухрага. Юноша крался все дальше, стараясь не издавать ни звука. И вдруг впереди снова послышался шорох. Моргновенно прижался к стене и затаился, напрягая слух. Тяжелые шаги, шаркающие по камню, медленно приближались. Звук сопровождался сухим надрывным покашливанием. Мысль о том, что это не воин, скорее дряхлый старик, едва державшийся на ногах, пришла сама собой. Из-за поворота показался старый слуга. Худой, сгорбленный, с тусклой лампой в руке. Длинный серый халат волочился по полу, а морщинистое лицо неровно освещалось дрожащим пламенем. Он двигался неспешно, но в каждом его шаге ощущалась выработанная годами привычка к ночным обходам. Так может ступать лишь тот, кто знает этот дом до последнего угла. Март застыл в тени, надеясь, что его не заметят. Старик, покачиваясь, остановился посреди коридора, склонив голову на бок, будто прислушиваясь. Свет лампы дрожал в его руке, отбрасывая причудливые тени на стены. И на миг юноше показалось, что они зашевелились сами собой. «Кто здесь?» — Сипла спросил слуга, и голос его эхом прокатился по пустой зале. «Сальма, это ты?» Мар до боли прикусил губу, всем телом сжимаясь холодный камень. Сердце колотилось так громко, что ему чудилось. Старик непременно услышит его. Однако тот лишь снова хрипло кашлянул, сплюнул в сторону и вновь сделал несколько неторопливых шагов. Молодой охотник вовсе не испытывал страха перед этим дряхлой слугой, но сама мысль о том, что его могут застать врасплох, будоражила сильнее, чем следовало бы. «И что он вообще тут делает?» – раздраженно мелькнула у Марта. «Да еще и плюнул прямо на пол. Сам потом будешь убирать старый пень». Впрочем, ворчливые мысли лишь прикрывали другое чувство. Этот пожилой мужчина казался странным, и дело было не в кашле или поступе. Его новоявленное обостренное чутье ясно подсказывало: в этом старике заключалось нечто необычное, что не лежало на поверхности. Фигура старика неумолимо приближалась. Вот уже слуга почти поравнялся с ним. Март хотел зажмуриться, готовясь к худшему. Стоило старику лишь чуть повернуть лампу, и тусклый огонек непременно высветил бы его лицо, выдав с головой. Но этого не случилось. Старик задержался рядом, будь так колебаясь, слушаясь темноту. Его плечи слегка вздрогнули. Он кашлянул, устало вздохнул и продолжил путь. Свет фонаря вместе с его носителем удалялся вглубь коридора. Наконец, Март позволил себе облегченно выдохнуть и вытер пот со лба. «Ну и ну!» – подумал он. «Совсем недавно я был готов умереть, пытаясь спасти товарища и вступая в схватку с превосходящими силами. А теперь испугался какого-то старого слуги». Подбадривая себя такими мыслями, Март двинулся дальше. Трапезная освещалась тусклым светом нескольких масляных ламп. Теперь здесь было куда мрачнее, чем во время ужина, и эта полутьма играла на руку тому, кто хотел оставаться незамеченным. Март, прижавшись к стене, дождался, пока дыхание выровняется, и снова вслушался в тишину, испытывая свои новые способности. Шаги старика давались глухо и тяжело, словно каждый шаг давался ему с усилием свет лампы уже давно растворился во мраке но юноша все еще различал поступь будь то она звучала прямо у него в ушах на миг март подумывал вернуться обратно в комнату но тут же отмёл эту мысль какой смысл тогда было ее покидать он двинулся вперед медленно обходя длинный стол за которым недавно восседал столь ненавистный ему хозяин замка юноша старался двигаться бесшумно мало ли кто еще мог бродить здесь в этот час подойдя к тому месту где сидел шухрак Он уловил тонкие нити запаха своего друга. Благо от добротно пахло всегда. Но чтоб спустя столько времени Март мог уловить этот запах, раньше об этом не могло быть и речи. Ну а теперь все было совсем по-другому. Юноша втянул ноздрями воздух и ощутил, как нить уходит в соседний коридор. И он без раздумий направился туда. Тот встретил его с пертым затхлым воздухом, смесью каменной сырости, копоти и старого дерева. От стен тянуло прохладой, пахло маслом из ламп и чуть уловимой плесенью притаившейся в швах между кирпичами. Март был уверен, что он сейчас оказался совсем в другой части замка и, возможно, более старой и менее жилой, нежели та, в которой разместили его. Запах шухрага тянулся все дальше, отчетливо выделяясь среди тяжелой вязкой гаммы прочих ароматов. Землянистый, с примесью дыма и звериной шкуры, он был неоспоримым и узнаваемым. Март даже усмехнулся. В любой толпе, в любом месте он опознал бы тролли одним лишь вдохом. Юноша прошел еще немного и окончательно убедился в том, что он попал в иное крыло замка. Все вокруг изменилось. Потолки стали ниже, стены неровные, краска местами облупилась, а вместо гобеленов и ковров под ногами холодела голая каменная кладка. Воздух был тяжелым, пропитанным жизнью простолюдинов. Здесь дышалось иначе, словно сам замок делил своих обитателей по запахам и обличию, и, скорее всего, по происхождению. Март нахмурился. Его удивляло, почему Шухрага держат здесь, тогда как ему самому достались куда более роскошные покои. «Неужели они считают тролля слишком грубым для мягких перин?» — мелькнула ироничная мысль, но тут же последовала другая, куда тревожнее. А если в этой разнице кроется что-то большее? Мысли и без того громоздились одна на другую, и ни на один вопрос он так и не получил ответа лишь догадки. Запах тролля вывел его к широкой дубовой двери, окованной железными полосами. И за нее доносился громкий смех и возбужденные крики. Для того, чтобы их расслышать, вовсе не требовалось обостренное чутье. Март замер у порога, не решаясь зайти. Это казалось странным. Вряд ли Шухрак и Угорг вдвоем смогли устроить такое веселье. Постояв еще немного, он толкнул дверь. За ней открылась не тесная комнатушка, какой он того ожидал, а просторное помещение, сравнимое с залом, где ему сегодня довелось ужинать. Это оказалась казарма. Судя по всему, помещение было отведено для замковой стражи. Вдоль стен тянулись ряды коек, а в центре стоял круглый стол. Он был совсем невелик. И толпа, столпившаяся вокруг него, явно с трудом умещалась за его кромкой. Собравшиеся стражники гремели кружками, хохотали, обмениваясь крепким словцом, азартно швыряли карты на стол. Воздух был наполнен запахом дешевого пива, табачного дыма и пота. Рядом с лавкой, прислоненные к стене, стояли уже несколько пустых бочонков, а возле ног валялись объедки и кости от недавней закуски. Март сразу заметил шухрага. Тот сидел плечом к плечу с Угорхом, и, по всей видимости, эти оба чувствовали себя здесь как дома. Троль скаля зубы, что-то гулко пророкотал, и стражники дружным смехом отозвались на его слова. Угорх, разгоряченный, азартно тянулся к картам, то и дело ругаясь и ударяя кулаком по столешнице, когда удача отворачивалась. Среди них сидел седовласый мужчина из свиты Ордаля. Его Март приметил еще за ужином, но имени так и не узнал. Он держался спокойнее остальных. Плавно подносил кружку к губам задумчивым видом, словно наблюдал за происходящим со стороны, а не участвовал в нем. Какое-то время юноша просто стоял, наблюдая за происходящим. Казалось, его появление осталось незамеченным, что было неудивительно. У каждого здесь находилось занятие куда интереснее, чем обращать внимание на какого-то незнакомого мальчишку. Но вдруг один из стражников, сидевший боком к двери, заметил Марта? Его глаза округлились, и его блаженное выражение лица тут же сменилось на более напряженное, и в его взгляде явно читался вопрос. Кто этот парень? И что он здесь делает? Ведь подобное веселье вряд ли нашло бы одобрение у господ замка. Тишина на миг повисла над столом, но тут громогласный голос Шухрага разорвал ее. — А вот и наш юный герой пожаловал! Трой с грохотом отставил кружку и расплылся в широкой улыбке. Неловкость мгновенно рассеялась. Несколько стражников захохотали. Остальные вернулись к картам и кружкам, решив, что если тролль признал мальчишку своим, то опасаться нечего. Март остался стоять у двери, поджав губы. Вся эта сцена вызвала у него смутное раздражение. В голове не укладывалось. Они пленники или гости? Разве шохрак не должен был быть на стороже? Вместо этого тролль сидел, вальяжно седая за столом. Хохотал пил пиво, хлопая по спинам соседей, и выглядел совершенно довольным жизнью. Сидевший рядом у Горх под стать троллю выглядел вполне удовлетворенным. Он держал кружку обеими руками, и его суровое лицо впервые за долгое время казалось расслабленным. Юноша нахмылился еще сильнее. Все это казалось ему каким-то неправильным. Откуда в них столько легкомыслия, когда он сам не находил себе места, ломая голову в попытках понять, что вообще происходит? И где Вильгельм, Борг и Ярис? Как он не всматривался в толпу у стола, товарищей среди этих людей не было. Все это лишь усилило его тревогу. Почему их нет здесь с остальными? Может, они в других покоях? А может, с ними что-то случилось?» Март подавил себе внезапный холодок сомнения, но беспокойство уже поселилось в душе. Тем временем стражники вокруг продолжали веселиться. Гул голосов, смех и звон кружек наполняли казарму, словно он очутился не в замке, а в какой-то придорожной харчевне. Один из воинов смачно ударил ладонью по столу, требуя продолжения игры. Другой, покачиваясь, пытался пересчитать карты в руке, но явно уже запутался и больше смешил соседей, чем сам понимал, что делает. Шухрак же себя так, будто именно здесь его истинное место. Он опрокинул в себя очередную кружку, вытер губы и с довольным видом закусил куском вяленого мяса. Угорх, не отставая от него, громко смеялся над шутками и, кажется, вовсе не собирался останавливаться. Даже седовласый воин и святой Ордаля, который прежде казался таким суровым и невозмутимым, теперь сидел в этом кругу за столом и о чем то оживленно спорил со стражниками, постукивая пальцем по доскам. Март почувствовал, как внутри поднимается раздражение. Он медленно сделал шаг назад, продолжая вглядываться в лица. Никто не обращал на него внимания. Для всех он остался тенью у двери. Но юноша все сильнее ощущал себя чужим в этом шумном сборище, где смех и веселье никак не вязались с его личной тревогой и неопределенностью, разрывающей его изнутри. «Что с тобой, друг Март?» – спросил тролль, заметив перемену выражения лица товарища. «Где остальные?» Сухо бросил тот, пропустив вопрос мимо ушей. «Борх, Ярис и Хакон вместе с воинами его светлости отправились за каретой, а затем вернуться в Лакарас», — немного помедлив с ответом произнес Шухрак. «А почему же ты не поехал с ними?» Март прищурился и посмотрел на тролля так, что тому стало не по себе. «Так это...» — Шухрак поставил кружку в сторону и почесал затылок. И мне было велено ехать, но я сказал, что никуда без своего друга не уеду. Угорх тоже так сказал. Угорх теперь тоже мой друг. Март невольно смягчился. Он прекрасно понимал, что тролль говорит искренне, но этого было недостаточно. Прямо сейчас ему нужны были ответы. — А где Вильгельм и остальные стражи, что выехали с нами из Лакараса? Шухрак оглянулся. Помедлил, потом поднялся и направился к двери, через которую вошел сюда Март. Юноша без слов двинулся следом. Здесь среди шума и криков говорить было трудно и небезопасно. Когда дверь захлопнулась, оставив за собой гул и смех развлекающихся стражников, тролль виновато посмотрел на Марта, глубоко вздохнул и сказал. «Вильгельм ушел. Я не думаю, что он вернется». У Марта внутри что-то болезненно дрогнуло. На миг ему даже не нашлось, что ответить, будь то все слова, что он знал, куда-то исчезли. Но уже через секунду злость вытеснила оцепенение. «Что значит не вернется? Что ты несешь? Он сам потащил меня за собой, а теперь решил бросить? Вот так просто?» Шухрагу пришлось поведать все то, что ускользнуло от Марта. «О загадочной эльфийке, о пироманте. И о том, как в самый последний момент явился Вильгельм, вырвав их из объятия неминуемой гибели. Именно некромант спас Марта, и без его вмешательства юноша вряд ли бы выжил. Два томительных дня добирались они до где герцог Ламберт Дали встретил их с редким для владыки радушием. Он распорядился оказать помощь раненым, велел своим воинам отправиться за каретой и на время приютил у себя тех, кто выжил. Все это время Март пребывал без сознания, и потому герцог предложил Ордалю задержаться в замке до тех пор, пока юноша не очнется. Остальным же было велено возвращаться обратно вместе с каретой. Но Шухрак и слышать не хотел о том, чтобы покинуть товарища. Лишь настойчивые уговоры Ордаля и его просьба к дяде позволили троллю остаться. Вместе с ним, разумеется, задержался и орк, верный своему новообретенному другу. Ардальш с присущей ему живописностью поведал герцогу о том, как Март в одиночку сумел одолеть почти десяток бандитов. Рассказ этот рожок в Ламберте не поддельный интерес. Он велел выделить юноше господские покои, словно желая тем самым почтить и его храбрость и необыкновенную судьбу, в которую он был вовлечен. Март, выслушав тролля, нахмурился. Слова о его подвиги отзывались в нем чувством смятения. Он никак не мог отделаться от мысли, что в том кровавом сражении он вовсе не ощущал себя героем. Напротив, все происходящее больше походило на отчаяние. и только он один знал, что это все заслуга Мефиса, а не его. К тому же, если на то пошло, в итоге всех спас Вильгельм, если кого и благодарить, то только его. Но сильнее всего внимания Марта привлекли слова Шухрага о ней, об эльфике появившейся в тот роковой миг. Воспоминание вспыхнуло в памяти. «Изящество, холодная отстраненность и вместе с тем неуловимая сила, от которой веяло древним величием». Март ловил себя на том, что снова и снова возвращается к этому образу. Почему она вмешалась? И что вообще она делала в той карете? Он был уверен, что их пути больше не пересекутся. И вот она явилась вновь. Но на расспросы тролль лишь пожал плечами. После прибытия в город он ее больше не видел. Когда рассказ подошел к концу, вопросов у Марта стало больше, чем прежде. И все же он ощутил некое подобие удовлетворения. Пусть туманное, зыбкое, но способное на время унять томление его души. Первоначальный гнев на Шухрага отступил, хотя не исчез. В сердце затаилась горечь. На Вильгельма за то, что тот столь подло поступил, оставив его даже не попрощавшись. На Шухрага за безмятежное веселье рядом с новым другом, будь то юноша, перестал для него что-то значить. По крайней мере, именно так это видел Март. «Шухраг, а ты не знаешь, где мои вещи? Мой меч и сумка. Я нигде не могу их найти». Без особой надежды спросил юноша, решив, что троллю, скорее всего, ничего об этом не известно. «Конечно знаю, друг Март». Шухраг расплылся в широкой улыбке, обнажив желтоватые зубы. «Все у меня». «Я берег его до твоего пробуждения!» «Спасибо тебе!» Искренне поблагодарил юноша и немного помедлив добавил. «Не мог бы ты вернуть их мне?» «Как пожелаешь, друг Март!» Добродушно кивнул тролль. «Они как раз у меня здесь! Пойдем, я отдам!» С этими словами серый великан развернулся, распахнул дверь казармы и шагнул внутрь. Марту ничего не оставалось, как последовать за ним. Хоть возвращаться туда совсем не хотелось. Прошло совсем немного времени с их ухода, но за это время большинство стражников уже успели изрядно захмелеть. Завидев массивную фигуру тролля, они дружно принялись его окликать, зазывая обратно к игре. Как же быстро он тут освоился, мелькнула у Марта. Никогда бы не подумал, что угрюмый отшельник тролль так легко вольется в чужую компанию. Шухрак, не обращая внимания на призывы, лишь махнул рукой и направился к одной из коек. Наклонившись к небольшому сундуку из головы кровати, он снял с него засов и приоткрыл крышку. «Вот, друг, держи!» – пробормотал он. Из сундука один за другим появились знакомые предметы. Потертая наплечная сумка, перевязанная ремнем, узкий меч в простых ножнах, пара сапог. «Одежду твою пришлось выкинуть!» пояснил Шухрак. Марта торопливо придвинул вещи к себе, словно опасаясь, что кто-то из пьяных стражников потянется за ними. Он был, конечно, рад видеть Шухрага живым и невредимым, но сейчас ему больше всего хотелось остаться одному. Сказать об этом прямо ему было неловко, слишком уж добродушно и преданно смотрел на него тролль. Однако, собравшись с духом, он все же произнес: "Шухрак, я хочу немного побыть один». Серый великан чуть нахмурил брови, но не стал спорить. Только кивнул, будто принял слова друга как должное. «Как пожелаешь, друг Март!» Тихо ответил он, отходя в сторону. Март взял меч и сапоги в охапку, а сумку перекинул через плечо. На прощание он все же не удержался и задал вопрос, который его терзал с самого начала. «Скажи, сколько времени я был без сознания? И, быть может, ты знаешь, когда мы вернемся в Лакарас?» Тролль почесал затылок и после короткой паузы ответил. «Пять дней, друг! Ты спал пять дней! А насчет Лакараса не знаю! Никто мне не говорил!» Эти слова неприятно кольнули Марта. Он сжал ремень сумки и кивнул. «Понял. Спасибо тебе, Шухрак!» Тот хотел было что-то добавить, но передумал. И только проводил юношу взглядом, который стремился как можно скорее покинуть эту комнату. Коридор встретил его тишиной и прохладой. Шаги Марта отдавались гулким эхам. Он больше не видел причин для того, чтобы красться, пройдя весь этот длинный проход, стараясь ни о чем не думать. Но когда достиг конца коридора, силы его оставили. Юноша остановился, прижался спиной к холодному камню и медленно осел вниз. Сумку поставил перед собой и какое-то время смотрел на нее, не решаясь открыть. Пальцы дрожали, когда он отстегнул ремешок. Сердце било все быстрее, словно предчувствовало то, что он и сам уже знал. Книги не было. Слезы хлынули сами собой, горячие, обжигающие, будь то они вырвались не из глаз, а из самой глубины души. Ярость и обида вспыхнули в нем, как пламя, которому слишком долго не давали выхода. Юноша одним рывком сорвал сумку с колен и силой метнул ее прочь. Та, перевернувшись в воздухе несколько раз, ударилась о противоположную стену и глухо шлепнулась на пол. Из ее недр вывалилось несколько вещей, недавно купленных на рынке в лакарасе на деньги, что дал ему Вильгельм. Все это казалось теперь жалким, почти насмешливым напоминанием о доверии, которое он когда-то испытывал к этому человеку. Хотя осталось ли еще в нем что-то человеческое? Среди разлетевшихся предметов лежал продолговатый футляр темный срезной крышкой. Март узнал его мгновенно. Именно в нем хранился подарок для Вильгельма. Он помнил, как выбирал его, как представлял выражение лица некроманта, когда ему доведется его вручить. Теперь же футляр лежал в пыли, никому не нужный, словно символ всего, что было когда-то важным, а теперь было ничем. Юноша закрыл лицо ладонями и долго сидел неподвижно, слушая, как капли слез падали на каменный пол. Ему хотелось закричать но в горле с толком. Все, что оставалось, глухая пустота внутри и тяжесть, от которой хотелось выть. Так одиноко, как сейчас, он себя не чувствовал никогда. Ему хотелось вернуться в свою родную деревню, жить прежней жизнью с братом. Вот только ни деревни, ни Конрада уже не было. От азарта и эйфории, вызванной изучением своих новых способностей, не осталось и следа как и от радости встречи с Шухрагом, от той мимолетной теплоты, что вспыхнуло в груди при виде друга. Все растворилось, будто этого и не было вовсе, как туман, рассеянный холодным ветром. Сердце, едва начавшее согреваться, вновь обратилось в камень. Он прошел через многое, видел кровь и смерть, продолжал идти по тем дорогам, где падали товарищи, оставаясь там навечно. Спал под ледяным дождем и сражался там, где взрослые мужчины дрожали бы от страха. Пусть все это и сделало его сильнее, но в глубине души он все же оставался тем же мальчишкой из сожженной деревни, потерявшим брата и дом. Он только научился прятать боль, но никак не избавляться от нее. Теперь, сидя на холодном полу старого крыла замка, Март впервые по-настоящему ощутил одиночество. Он устал притворяться, будто знает, что делает. Будь-то понимает, куда идет. Все, что прежде держало его в узде, долг, гнев, память, теперь казалось зыбким и несущественным. Он провел рукой по лицу, размазывая слезы и пыль, и тихо выдохнул. Тишина, окутавшая его, была бездонной. Лишь где-то за стеной слышались пьяные голоса и звон кружек, отголоски чужой, беспечной жизни, в которой казалось ему не было места. Дурак. Прошептал он, едва слышно, не понимая, кого именно имеет в виду. Вильгельма, Шухрага, себя. Или, может быть, всех сразу? Пальцы дрогнули, когда он потянулся к футляру. Март поднял его, провел большим пальцем по резной крышке, когда-то тёплой, теперь холодной, как все вокруг. Он хотел разбить его, уничтожить, стереть память о том, кому доверился, но не смог, что-то внутри не позволило. Юноша осторожно поставил футляр обратно, прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Ему казалось, что вместе с этим вдохом он прощается со всем прошлым, со своим детством, с надеждой, с тем наивным мальчишкой, который когда-то верил в лучшее и думал, что если очень постараться, то можно что-то изменить. Но где-то в глубине, там, где уже не властвует разум, тлел крохотный огонек. Не надежда нет, упрямство. Желание понять, почему все пошло именно так, и что еще можно исправить. Март вздрогнул будто от внезапного окрика и резко поднял голову. Голос, прорезавший вязкую тишину, показался ему сначала частью воображения, отголоском собственных мыслей. Но нет, он был реален. Всего в десятки шагов от него у противоположной стены сидел старый слуга, тот самый, которого Март видел совсем недавно, когда пробирался сюда. Его сгорбленная фигура будто сливалась с каменной кладкой, а тень, падавшая от тусклого факела, делала его почти неразличимым. Он сидел неподвижно, спокойный, с усталым, чуть насмешливым взглядом с интересом, изучающий Марта. Юноша был готов поклясться, что секунду назад в коридоре никого не было. Он не мог ошибиться. Слух его редко подводил, да и его обостренное чутье уж точно не могло подвести. Как же тогда этот человек появился так близко, да еще и без малейшего звука? Может, он все-таки на мгновение, увлекшись своими мыслями, просто не заметил? Нет, это было слишком маловероятно. «Простите, я не услышал, как вы подошли», – осторожно произнес Март, поднимаясь на ноги. Голос прозвучал тише, чем он рассчитывал, и предательски дрогнул. Старик приподнял голову и чуть усмехнулся. «Я и не подходил, молодой господин», — ответил он хриповато, словно каждое слово давалось ему с усилием. «Я был здесь с самого начала. Просто вы не рассмотрели». Эти слова неприятно кольнули Марта. В них не было ни угрозы, ни явной укоризны, но что-то в интонации старика заставило его насторожиться. «Достаточно всего лишь обратить взгляд туда, куда ты не смотрел прежде». Негромко продолжил старик, и голос его тихий и чуть сиплый показался Марту таким успокаивающим. «И ты увидишь то, что было рядом всегда. Просто ты проходил мимо, слишком спешил, а может быть не хотел верить в то, что возможно есть что-то большее». Марта столбенел. Он стоял, не решаясь приблизиться. В полумраке старик выглядел почти прозрачным будь то сотканным из света и пыли. Его мутно-серые глаза смотрели без осуждения, но в их глубине таилось мягкое, всепроникающее знание, будь то он видел Марта насквозь. «Как ты сюда попал?» — вырвалось у Марта. Он сам почувствовал, насколько по-детски и глупо прозвучал этот вопрос, но ничего другого он спросить не смог, ибо все, что сказал этот человек, ускользало от его понимания. «А что, если я скажу, что был здесь всегда?» Усмехнулся старик, не меняя позы. «Просто ты не смотрел. Люди редко видят то, что не хотят понять. Ты ищешь ответы слишком далеко. А иногда достаточно лишь замедлить шаг или вовсе остановиться». Март нахмурился, сжал пальцы. «Замедлить? Сейчас? Когда я...» Он осекся. Когда я едва держусь, чтобы не опустить руки, глядя, как все рушится, старик медленно поднялся, легко, будто не касаясь пола. Когда все рушится, произнес он спокойно, именно тогда и стоит остановиться. Иначе обломки догонят тебя, куда бы ты ни шел. Марта отвел взгляд. В горле стоял ком, мысли путались, все звучало как бред, странный, тревожный но почему-то не нерешённой истины. И всё же сейчас ему казалось, что старик попросту издевается над ним, произнося свои напыщенные загадки. «Кто ты?» – наконец спросил он. Старик улыбнулся, мягко, почти с сожалением, и сделал шаг в сторону. «В каждом пути есть место, где ты должен перестать бежать за чужими тенями и впервые услышать тишину внутри себя». Когда это случится, ты увидишь то, что и есть истина. Март моргнул, и старика не стало. Лишь зыбкая тень еще миг дрожала в воздухе, прежде чем окончательно растаяла. Он остался один. В коридоре стояла тишина. Та самая, о которой говорил старик. Март медленно опустился на колени и поднял футляр, футляр из сумки. Открыл. На мягкой подкладке покоился подарок для Вильгельма. Безмолвное напоминание о том, что все еще не закончено. Март глубоко вдохнул, выпрямился. «Посмотреть туда, куда не смотрел», – пробормотал он себе под нос, а потом усмехнулся. «Да пошел ты! Тоже мне советчик!» Он собрал рассыпавшиеся вещи, сунул их обратно в сумку и направился к себе в комнату.